Глава третья. Князь Иван Алексеевич Долгоруков, не античный герой, в своей кратковременной жизни не отличился никаким прославленным подвигом во всемирной истории, не был ни вожаком партийным, ни представителем какой-либо политической идеи, напротив, сам был чистейшим продуктом и выразителем современных ему общественных условий. Был отъявленный повеса, не знавший удержу, и если представляет собою интерес, то разве только для одного психолога. Иван Алексеевич родился первенцем, если не любви, то простого супружеского сожительства князя Алексея Григорьевича Долгорукова и Прасковьи Юрьевны, урожденной княжны Хованской и первенцем в разрез общему мнению нелюбимым. От того ли, что Алексей Григорьевич и Просковья Юрьевна венчались по приказу родителей ради приличной партии и не успели еще спеться, или по какой-нибудь другой неизвестной причине, но ни отец, ни мать не встретили своего первого чада родительской любовью и ласками? Но если ребенок не видел ласкового привета от родителей, то зато встретил обилие нежной ласки от своих деда и бабушки. Дедушка Григорий Федорович, а в особенности старушка-бабушка, полюбили ребенка с той беспредельной привязчивостью, которая так свойственна последним нашим земным привязанностям. Бабушка предсказывала в ребенке внуки будущего красавца, будущего умницу, одаренного всеми земными благами, и имела, впрочем, полное право верить своим предсказаниям. Ребенок Ванюша рос очень красивым мальчиком. Нельзя было не залюбоваться его розовым, милым, оживленным личиком, обрамленным шелковистыми кудрями с большими голубенькими глазками, бойко и весело смотревшими, из-под пушистых ресниц, с алыми, пухлыми губками нежно очерченного рта. Без границ бабушка любила внука, и ребенок почти постоянно гостил у нее, вдоволь наедаясь разными сластями и поцелуями. Ребенку минуло семь лет, когда первое горе нахмурилось было над его курчавой головкой. Григорий Федорович получил назначение быть посланником в Варшаве при дворе короля Августа II. Приходилось расставаться. Но бабушка и внук до того ревели, до того привязались друг к другу, что Григорий Федорович предложил сыну Алексею Григорьевичу отдать Ванюшу ему на воспитание, обещаясь сделать из него будущего великого дипломата. Разумеется, Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна обрадовались предложению и поспешили согласиться одним крикливым ртом в доме меньше, да к тому же и не надо было заботиться о воспитании. В то время, по приказу Петра Великого, все молодые люди родовитых фамилий, должны были получать образование за границей. Конечно, о таком образовании Ванюше рано еще было думать, но, во-первых. Такого удобного случая в будущем может не встретиться. А во-вторых, еще лучше, если не только образование, но и воспитание будет заграничное. В Варшаве жилось Ванюше привольно. Квартира русского посольства, большая, убранная, роскошно, так как Петр Великий, скаридный эконом в домашнем быту, любил обставлять внушительно в наземных царствах Русское представительство. За домом тянулся тенистый сад на версту. Есть где побегать. В гости к дедушке и бабушке наезжают все такие нарядные, да ласковые, с панычами и паненками. Год пролетел незаметно. А на другой Григорий Федорович посадил мальчугана за книжку, пригласил учителя. А в роли наблюдателя за образованием представил к нему известного в то время образованного человека, Генриха Фика, того самого, который помогал великому преобразователю вводить комментальные порядки, из с которыми так дружен был князь Дмитрий Михайлович Голицын.